Глава 86. Доминик. Питтсбург, штат Пенсильвания, США. Май 1946. Через месяц после отъезда из Кракова Доминик снова сидел в поезде. Но на этот раз без винтовки за спиной, без каски, без живописи, за которую он отвечал головой. В сумке у него не было боеприпасов или пайка, и сердце его было легким, как солнечный свет, проникающий в окна вагона с грохотом проезжающего через зеленеющие поля его родной страны. В этом долгом путешествии из Европы домой Доминик мало думал об Америке. Все его мысли были поглощены Салли и детьми. Но когда его ноги ступили на землю губернаторского острова, он вдруг оказался раздавлен нахлынувшими эмоциями. Не обращая внимания на людей вокруг, он кинул сумку на землю, упал на колени и прижался губами к земле. Слезы текли из его глаз. Они недолго пробыли в Нью-Йорке. Вместе с другими молодыми людьми он остановился только чтобы побриться и переодеться в чистую форму и тут же поспешил на центральный вокзал. Доминик спустился на платформу и увидел кондуктора, проходящего из одного поезда в другой. Один поезд шел в Питтсбург, а другой в Сан-Антонио. Прежде чем сесть в поезд, Доминик остановился и проводил глазами поезд, идущий в Техас, без пола. Сколько же военных никогда больше не вернутся домой? Доминику оставалось только одно утешение. Ему выпало сыграть свою роль, пусть и незначительную, в том, чтобы вернуть домой не только портрет очаровательной Чичили и Галлерани работы Леонардо да Винчи, но и многие другие дорогие полякам произведения искусства. Он вспомнил свою поездку из Мюнхена в Краков, в окружении деревянных ящиков с картинами и разбросанными частями великого алтаря Вейта Штосса. Вейт Штос немецкий скульптор, создатель знаменитого резного алтаря Мариатского костёла в Кракове. Вспомнил, как люди в лохмотьях бежали рядом с поездом, с каким облегчением и радостью они встречали союзников, когда те подъезжали к платформе в Кракове. А теперь... Мимо окон проносился открытый и такой узнаваемый американский ландшафт, хорошо знакомый и в то же время непривычный глазу. Доминик открыл сумку, достал блокнот и пролистал до того рисунка, который хранил для Салли. Он слишком дорожил им, чтобы отослать по почте. Это был первый набросок, сделанный им с дамы с горностаем, далеко не самый удачный с точки зрения техники рисования. Свидетель его неумелых попыток до знакомства с Эдит. Зато каждый неуверенный штрих передавал изумление, испытанное им при первом взгляде на оригинал да Винчи. Ему не терпелось показать этот набросок Салли и все ей рассказать. Он знал, что ему никогда больше не придется увидеть шедевр в подлиннике, но ему было достаточно. Теперь он будет проводить свои дни за рисованием вечного шедевра, своей прекрасной жены, вдохновлённой словами, которые помогли ему пережить это страшное время. «Продолжай рисовать». Последний отрезок пути, казалось, занял годы. Но, наконец, кондуктор объявил Питтсбург. Когда поезд подошел к Юнион-стейшн, исторический вокзал Питтсбурга, всеобщее волнение достигло пика. Военные высовывались из окон, махали, кричали, увидев на перроне своих родных, замечая уличные вывески и магазины родного города. У Доминика бешено колотилось сердце. Он прижался к окну, и от волнения его даже замутило «Так долго!» Узнает ли он вообще Салли? Узнает ли его она два года и одну войну спустя? Когда он ее увидел, его как будто окатили ледяной водой. У него перехватило дыхание. Он мог только пялиться на нее. Сначала он увидел волосы, которые, как языки пламени, выбивались из-под темно-синей шляпки. Затем ее фигуру, более худую, чем прежде. Лицо и глаза, ищущие его в толпе. Ее щеки в веснушках были красными от возбуждения, а губы растянулись в улыбку, которая молнией пронзила его сердце. Он никогда не видел никого прекрасней. Ему довелось увидеть портреты Рембрандта и Вермеера, Рубенса и Фрагонара и даже портрет руки самого Леонардо да Винчи, но ни один шедевр не мог сравниться с улыбкой его жены. Малышка у нее на руках тянулась к лицу матери пухлыми кулачками. А рядом с Салли, обхватив ручонкой тонкие пальцы матери, стояла чичилия. У девочки были мамины глаза, а младенческий пух на ее голове сменился густой шевелюрой цвета вороного крыла. Когда поезд медленно остановился, Доминик хотел кинуться к ним, но не мог пошевелиться. Он просто не сводил глаз со своей семьи, окружённой водоворотом толпы, и чувствовал, как его сердце делается все больше, и сейчас поднимет его в воздух, понесет к солнцу и облакам. Его охватили воспоминания о войне, приземление на туманный берег, начало дружбы с Полом во время утомительных марш-бросков, вид Ахина, съежившийся под кафедрой Стефани, ложится крови под скорчившимся телом Пола, разбомбленные музеи, бой на дороге по пути через Рейн, Запах в зигине, рисование набросков на карточках в Марбурге, шествие по Мюнхену, прекрасный да Винчи, найденный в доме Франка, Эдит, слезы майора Эстрейхера, краков и ликование толпы, когда они вывесили в окна поезда польские и американские флаги, годы боли и потерь, страданий, бессмысленных разрушений во имя чьего-то эгоизма, предубеждения, и необоснованная ненависть к тем, кого посчитали недостойными жить, правление террора, которому кроваво положили конец. Он смотрел на свою семью и понимал, что долгая борьба стоила того, чтобы уберечь их, подарить им мир, в котором есть искусство и красота. Раздавшийся свисток вывел Доминика из оцепенения, когда двери скользнули в стороны, он схватил свой рюкзак и, расталкивая толпу, кинулся вперед.